А в то время как хозяйка дома ищет самый прочный стул, и, мертвая от страха, «Садитесь сюда, Эстебан, будьте так любезны», а он, прислонившись к стене, улыбаясь, «Не беспокойтесь, сеньора, мне удобно», а с пяток будто содрали кожу, и по спине жар от бесконечных повторений каждый раз, когда он в гостях, «Не беспокойтесь, сеньора, мне удобно, только бы избежать срама, когда под тобой ломается стул».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 с какой стати столько возни из-за мертвеца, выкинутого морем, неизвестного утопленника, груды холодного мяса. Одна из женщин, уязвленная таким безразличием, сняла с лица утопленника платок, и тогда дыхание перехватило и у мужчин. «Да, это, конечно, был Эстебан».